Тридцать. Тайный катакомб. Разоблачен букмейкер черного рынка. Ужасы тайника сумасшедшего архивариуса. В сегодняшнем выпуске Edge Lockwood раскрывает все секреты. На протяжении нескольких лет лондонская Times высказывала предположение о том, что существует незаконный черный рынок торговли опасными предметами, так или иначе связанными с проблемой.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 В эксклюзивном интервью нашей газете Энтони Локвуд Эсквайр рассказывает о том, как его бесстрашная команда, усиленная несколькими помощниками из агентства Фитис, вступила в схватку с опасными преступниками и обнаружила целый склад похищенных артефактов, спрятанных в зараженных призраками катакомбах. В сегодняшнем интервью мистер Локвуд раскрывает тайны этого выдающегося парапсихологического расследования, включая события, связанные с крысиным призраком Хепстеда и ужасом Железного гроба.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 В наше опасное и трудное время история мистера Джоплина должна, наверное, стать печальным уроком для каждого из нас. Полный текст интервью мистера Локвуда читайте на странице 4-5. Поэтажный план крысиного дома и фотографии – страница 6-7. Смогут ли кладбища когда-нибудь снова стать безопасным местом – страница 25. Спустя три дня после последних событий в катакомбах церкви мы собрались на поздний завтрак в цокольном офисе на Портленд Роу 35. Настроение у всех было приподнятое. Мы хорошенько отоспались, мы находились в центре всеобщего внимания. Рассказы о наших приключениях, если и не оттеснили на второй план репортажи о праздновании полувекового юбилея великого агентства «Фитис», то как минимум шли наравне с ними. Наконец, полученный нами чек от Депик, подписанный, между прочим, самим инспектором Барнсом, только что был принят банком. А еще одна радость. Стоявшая за окном прекрасное летнее утро. Локвот сидел за своим столом и просматривал свежие газеты. Рядом с его локтем стояла огромная кружка с кофе, от нее медленно поднимался ароматный пар. Локвот выглядел спокойным, расслабленным, сидел в рубашке с расстегнутым воротничком. Его пиджак был небрежно наброшен на рыцарские латы, подаренные на месяц назад одним из наших клиентов. В углу примостился Джордж с большим раскрытым блокнотом в черном кожаном переплете. В нем он серебряным пером начинал писать свой отчет о пропавшем зеркале.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 «Как я заметила, ты вообще не упомянул об одной вещи. О зеркале!» – заметила я. «Ты говоришь о Бикерстафе, но только в связи с его призраком в железном гробу. И ни слова о костяном стекле или о том, что на самом деле замышлял Джоплин. За это можешь сказать спасибо Барнсу!» – сказал Локвуд, кладя себе на тарелку одну из огромных шоколадных лепешек, которые напек сегодня утром Джордж. «Последние три дня Джордж постоянно готовил наши любимые лакомства, словно желая таким образом еще и еще раз извиниться перед нами».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 «Кто-нибудь хочет еще лепешку?» «Этот разговор больше не имеет смысла», сказала я. Зеркало разбито и стало бесполезным хламом. «Ты уверена?» спросил Джордж, окидывая нас мрачным взглядом. «Обломки зеркала увезли в Депик. Возможно, их специалисты попытаются его склеить. Мы же не знаем, что на самом деле происходит в Скотланд-Ярде. И о том, что делается в агентстве Фитис тоже. Вы видели, какие книги хранятся у них в библиотеке? Там нашлись даже признания Мэри Дьюлок».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 ответила я, глядя на прикрывавшую банку салфетку. Она была полосатой, бело-оранжевой. Эту салфетку связала мама Джорджа и подарила ее Локфуду. По размеру она идеально подходила для призрак банки. Половину времени череп веселился от того, что мы с Джорджем находились на грани смерти, сказала я. Но несколько раз его подсказки оказались очень полезными. Но и в самом конце, когда меня загипнотизировало зеркало, я не могла от него оторваться. Череп заговорил со мной и вывел из этого состояния. Я нахмурилась и продолжила. «Не знаю, впрочем, именно ли этого он хотел. Может быть, он сделал это только потому, что я напугала его своими угрозами. В общем-то, мы с вами знаем, что он за штучка, этот наш череп. В Хэмпстеде он едва не погубил всех нас». «Хорошо. Так что же будем с ним делать?» – спросил Локвуд. «Это призрак третьего типа», – сконфуженно заметил Джордж. «Я знаю, мне не следовало бы встревать, но, по-моему, наш череп представляет собой слишком большую ценность, чтобы уничтожить его». «Пусть решает Люси».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 Нарушил молчание Джордж. «Вы не говорили мне, что там настолько высокая крыша?» «Угу», — сказала я. Прыгать с нее было даже страшнее, чем плавать по Темзе в так называемой лодке «Фло Боунс». «Кстати, во сколько она сегодня придет, Локвуд?» «В шесть. Я по-прежнему считаю, что мы сильно рискуем, пригласив ее к обеду. Но мы и в самом деле очень многим обязаны. Кстати, не забудь бы сходить купить тонну лакричных конфет». «Да, между прочим, я не говорил вам о том, что выяснил, каким образом выследили нас люди Винкмана».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 «Надеюсь, в ближайшее время он будет занят другими делами, и ему будет не до нас», – возразил Локвуд. «Есть еще одна вещь», – сказала я. «Мысль об этом сидела в моем подсознании не первый день, но всплыла только сейчас, когда все, в принципе, закончилось и успокоилось. Когда мы были в библиотеке Фитис и видели, как Пенелопа Фитис разговаривает с тем мужчиной, она что-то дала ему. В ящике. Не знаю, видели вы это или нет». «Я точно не видел», – сказал Локвуд. «Я лежал отвернувшись».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 «Нет. А если да, то неофициальный. Если подумать, весь тот разговор в библиотеке кажется довольно странным. О чем, собственно говоря, беседовали госпожа Фетис и тот тип? О какой-то группе или обществе? А я, честно говоря, толком не понял. У меня уши были заткнуты коленками». Джордж снял свои новенькие очки, поднес их к свитеру, подумал и, не протерев, вернул на нос. «Ладно, все в порядке», — заметила я. «Можешь протирать свои очки, чем захочешь. Тебе позволяется».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 «С твоего позволения», — сказала я и, подмигнув в Джорджа, откусила лепешку. Короче говоря, я пришел к выводу, что от секретов и тайн одни лишь неприятности. Хранить тайны значит усложнять себе жизнь. Одним словом, я принял решение. Я хочу вам кое-что показать. Я перестала жевать. «О боже! Неужели у тебя на теле есть неприличные татуировки?» — ахнул Джордж. «Не надо, не показывай. Я до сих пор еще не забыл тех, что были у Карвера».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 Поднялись по железной винтовой лестнице, оставляя внизу под собой корзины с грязным бельем и веревки, на которых сушилась выстиранная одежда. Вошли на кухню, где до сих пор валялись остатки вчерашнего позднего ужина и громоздились немытые тарелки. Прошли через кухню в холл с настеленным на полу новым арабским ковром. Миновали стеллажи с ритуальными масками и трещотками для изгнания злых духов. Повернули к лестнице и снова начали подниматься наверх. Мимо проплыла вешалка, закрытая дверь гостиной, открытая дверь библиотеки. Мне казалось, что все это я вижу впервые, что эти самые обычные и знакомые вещи в любую секунду могут стать другими, странным образом изменить свое значение, приобрести иной смысл. И это будет зависеть от того, что нам сейчас предстоит увидеть. Лестничная площадка с ее единственным узким окном была, как всегда, погружена в полумрак. Двери спален закрыты.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 «Боюсь, что придумал. На двери ничего нет. Никаких клац-клац. Я просто всегда верил вам». Мы продолжали смотреть на дверь. «Да, но, Локвуд», — сказала я, — «эти твои рассуждения о секретах и тайнах, на них же можно взглянуть и с другой стороны. Но что из того, что нам с Джорджем любопытно знать, что за этой дверью? Если тебе это причинит неприятности или неудобства, то и не надо ничего показывать. Мы переживем». Локвуд улыбнулся. «Лучезарно, как раньше».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 Проще говоря, правда, которую сообщал Череп, всегда была опасной. А об этой комнате он тоже сказал мне правду. Локвуд толкнул дверь. И мы увидели, что она изнутри густо обшита аккуратно прибитыми к дереву железными полосами. Эта железная сетка блокировала парапсихологическое излучение, которое сейчас, когда дверь была открыта, потоком хлынуло на нас изнутри. Напротив двери было окно, задернутое плотными, не пропускающими солнечный свет шторами, отчего в комнате царил полумрак.